«Окрывай глаза», — сказал я принцессе после того, как мы благополучно оказались на крыше. «Ого!» — удивился Шурф. «Ты привёл сюда юную леди тёмным путём?» «Это мы где?» — спросила принцесса, оглядываясь по сторонам. «На крыше, что ли?» «Как видишь», — ответил я обоим сразу. «А как мы тут оказались?» Мы же только что были в гостиной и не поднимались по лестнице. Вообще не ходили. Я зажмурилась, ты потянул меня за руку, так дёрнул, что едва на ногах удержалась. И всё, — затараторила принцесса. Это что, новое колдовство? Именно так, — подтвердил я. Довольно неосмотрительно ставить столь смелые эксперименты над юной леди, — укоризненно заметил Шурф. Я хотел было возразить, что в данном случае эксперименты только на пользу, но не успел. Принцесса, наконец, опознала старого знакомого, обрадовалась и затрещала, как пулемёт. «Ой, как здорово, что ты пришёл! Я соскучилась! Ты такой замечательный! Никогда не забуду, как ты меня вчера утешал!» Тогда я думала, что моя жизнь закончилась, и ничего хорошего уже никогда не будет. А сегодня был такой чудесный день, столько всего интересного успело случиться. Я стала настоящей колдуней, спала на потолке, познакомилась с говорящей собакой и ела очень смешной, почти совершенно несладкий торт. И теперь понимаю, почему такой хороший человек, как ты, дружит с этим злодеем. Я и сама с ним уже дружу. Да, это было неизбежно, — совершенно серьезно согласился сэр Шурф. Всякий, кому не хватило ума убить сэра Макса сразу в момент знакомства, навек обречён с ним дружить. «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «У меня в гостиной вот прямо сейчас сидит леди, которая вовсе не выглядит обречённой. Скорее, наоборот. Впрочем, в гости пока исправно заходит. А сегодня даже торт притащила. Собственного приготовления. Такая молодец». Эта новость Шурфа совершенно не заинтересовала. Человека, которого кормит главный повар Ордена Семилисника, рассказами о чужих тортах не проймёшь. Он протянул мне кружку с камрой, а остатки своей порции великодушно отдал принцессе. Спросил. «Как у тебя вообще дела?» «Сам видишь как», — ответил я, указывая на принцессу. «Вот моё главное дело на хренову прорву дней. Сегодня выяснилось, что моя кровь пошла, юная леди, я бы сказал, несколько чересчур впрок». «Что ты имеешь в виду?» «Что для леди Топуты сбылась вековая мечта колдунов старой школы? Один глоток чужой крови и могущество её обладателя твоё навсегда!» «Навсегда?» — изумился мой друг. «Не на сутки? Даже не до начала новой луны? Без заклинаний? Без намёка на ритуал? До сих пор был уверен, что такой примитивный способ годится исключительно для того, чтобы обмануть врагов в сновидении». И только на один раз. Ничего удивительного. Джуфин, как ты помнишь, тоже был в этом уверен. И даже леди Сатофа особо не сомневалась, что максимум через двенадцать часов эффект пройдёт. А получилось вот так. «Поэтому я теперь могущественная колдунья», похвасталась принцесса. «Такая же, как вы все. Осталось только выучить побольше разных чудес, но это как раз легко. Гораздо труднее обходиться без Сарамакса. Мне без него сразу становится грустно и холодно, даже если в доме тепло». И ещё как будто внутри совершенно пусто. Хотя на самом деле там кости и кишки. Уж они-то никуда не делись, я точно знаю. Без внутренности долго не проживёшь. А Сарамакс и ваш самый главный колдун твердят в один голос, что я должна привыкать справляться сама». «Сочувствую тебе, госпожа Топута», — сказал сэр Шурф. «Оказаться в таком положении должно быть очень нелегко». «И не говори...» горячо подтвердила принцесса. «Но ничего, я справлюсь. Сперва даже пробовать не хотела, но потом поняла, так действительно лучше, потому что Сарамакс в любой момент может надолго запереться в уборной, влюбиться или умереть. И что же мне тогда, пропадать? Ну уж нет». «У юной леди железная выдержка», — заметил я. «Сегодня отпустила меня в ванную на целую четверть часа. Я бы сам на её месте, пожалуй, так долго не вытерпел. а Она и бровью не повела». Одна из самых важных вещей, которым я научился у сэра Джуфина Халли – новичков надо хвалить за всякое достижение, сколь бы мизерным оно ни казалось с высоты твоего опыта. А если уж приходится их ругать, вставлять почаще «при твоём могуществе» – это непозволительно, или «не ожидал подобного безрассудства от такого умного человека, как ты». В общем, хвалить – первоочередной долг любого учителя, опекуна и просто старшего товарища. Магия любит уверенных в своих силах впрочем, далеко не только она. Поэтому я не остановился на достигнутом и добавил. Видел бы ты, как быстро она всему учится. После какого-то несчастного часа тренировок спрятала в пригоршню мой амобилер и, самое главное, аккуратно вернула его на место, не повредив. А потом сидела с нами на потолке управления полного порядка и даже уснув оттуда не свалилась, а это уже высший пилотаж. Впрочем, я тоже не терял времени зря, усердно постигал тайные знания, и теперь знаю отличное новое оскорбление, специально для тебя наизусть выучил. Умопомрачительный, несомненный, неистовый, затрапезный негодяй. «Надо же, ты запомнил!» — изумилась принцесса. «Неужели так сильно обиделся? Ты учти, я не всерьез на тебя ругаюсь. Не как на настоящего врага, а просто для смеху». «То есть, на самом деле, ты не считаешь меня неистовым за негодяем?» — огорчился я. «Конечно, нет!» — рассмеялась принцесса. «Просто у нас в ближнем свете так принято друг дружку плохими словами дразнить. Для этого даже не обязательно ссориться или спорить. Можно ругаться просто так». «Правда?» — заинтересовался Шурф. «Я несколько раз беседовал с господином Шурани Ум Учиене о тонкостях придворного этикета». И он утверждал, будто употреблять оскорбление в шутку у вас не принято. Такими вещами, по его мнению, нельзя шутить. «Ай!» — отмахнулась принцесса. «Нашёл-ка вы слушать. Мастер шурани хороший, сердечный человек, но шуток совсем не понимает и никаких новшеств не признаёт. На самом деле, так как он, ругались...» Ну — Точно даже не знаю, но очень-очень давно. Великий халиф Кутай Анарума именно за это и ценит мастер Шуране. Говорит, его старомодные оскорбления звучат как цитаты из литературных памятников, услождают слух и настраивают ум на возвышенный лад. Но не при дворе, ни тем более на городских улицах так уже давно не выражаются. — Спасибо, — поблагодарил ее Шурф. — Буду иметь это в виду. Всегда знал, что для полного прояснения любого вопроса следует побеседовать с несколькими экспертами. Одного, даже самого компетентного мнения не бывает достаточно. А тут почему-то оплошал. И чуть было не стал жертвой ложной концепции, которую сам же и создал, опираясь на недостаточно объективную информацию». Он бы мог еще долго предаваться интеллектуальному самобичеванию, но принцесса не дала. «Между прочим, ругаться для смеха мы первыми придумали», — похвасталась она. «То есть не я лично, а другие девчонки из ближней свиты, гораздо раньше, задолго до меня. Причем поначалу говорить вслух любые оскорбления без веского повода — это была только наша высочайшая привилегия, как и право не произносить первые из трех публичных имен великого халифа в знак особой, почти родственной близости». Но теперь эту моду уже все подхватили. Я имею в виду ругаться не всерьез. С именами великого халифа у нас как раз до сих пор очень строго. Если кто-нибудь опустится до такой фамильярности, не имея на то права, у этой нелепой задницы пасынка невзрачного вялого негодяя потом целый день будут слезиться глаза, как у старого больного куфага». «Потрясающе!» — вздохнул Шурф лицо его сделалось мечтательным, как это случается всякий раз, когда мой друг припадает к очередному источнику тайных знаний, в том числе совершенно бесполезных. Собственно, по моим наблюдениям, бесполезное окрыляет его больше всего». Потом принцесса ругалась, как это принято среди ближней свиты шиншийского халифа, среди военных и среди школьников. По понятным причинам бранная лексика именно этих сообществ была знакома ей лучше всего. Шурф записывал – А я пил камбру и наслаждался происходящим. Нет более умиротворяющего зрелища, чем сэр Шурф Лонли Локли, записывающий чужие ругательства под диктовку. Словно вернулись старые добрые времена. Не то чтобы новые времена нравились мне меньше старых. Пожалуй, даже наоборот, и ностальгия по прошлому никогда не была мне свойственна. Зачем вообще какое-то прошлое, когда есть прекрасное «здесь и сейчас»? Но приступов сентиментальности это почему-то не отменяет. Удивительно всё-таки устроен человек. «Удивительно всё-таки устроен человек», — внезапно сказал Шурф, оторвавшись от своих записей. Может ходить весь день сам не свой, узнав ужасную тайну, не имеющую никакого отношения к нему лично, а потом мгновенно утешится таким незначительным пустяком, как чужая бранная речь. И самое поразительное, что этот человек не кто-нибудь, а я сам. До недавнего времени я был уверен, что очень хорошо знаю, чего от себя ожидать. И вдруг обнаруживаю на своём месте незнакомца, на мой взгляд, довольно нелепо устроенного. А кроме него здесь никого больше нет. «А из-за какой ужасной тайны ты огорчился?» — спросила принцесса. «Из-за...» Она замялась, даже зажмурилась, но, решительно взмахнув кулаком, продолжила. «Из-за чудовища, которое прикинулась прекрасным юношей-драконом, чтобы меня съесть?» Шурф молча кивнул. «А я о нём даже не вспоминала, представляешь», — призналась принцесса. «Вернее, вспоминала, но только с утра, пока Сарамак спал, а мне было нечем заняться и вообще здорово не по себе. Но потом случилось столько всего интересного, что стало не до него. А так не годится. Я должна отомстить». Я читал, что в шиншизском халифате нет обычая лично мстить врагам за оскорбление словом, действием или намерением. «Такие вопросы уже несколько тысяч лет решает специальный суд», — оживился Шурф. «На самом деле это не так?» «Так-то ну так, но я из семьи стражи границ, а у военных свои традиции. Зачем бегать по судам, когда у тебя есть меч?» Об этом особо не болтают, просто стараются с нами не связываться. Поэтому нам обычно некому и не за что мстить. А чудовище, подло претворившееся моим возлюбленным, на суд и не приведёшь. Оно же волшебное существо. Получается, оно останется безнаказанным, а так нельзя». Все-таки, ну, совершило страшное, вероломное предательство. За такое даже семи казней мало. Хотя за преступление перед честью и совестью у нас вообще никого не казнят. Самые большее могут рекомендовать наложить на себе руки. Но силой заставлять не станут. Просто того, кто не последует рекомендации, будут всю жизнь презирать. В старину самых неисправимых негодяев изгоняли в пустыню. Но теперь так больше не делают, соблюдая интересы духа в красной пустыне. «Никому бы не понравилось, если бы в его дом со всей страны сгоняли всяких ненужных верломных мерзавцев, а духи пустыни чем хуже. нечестным так досаждать». «Очень разумно, с вашей стороны, оберегать покой духов Великой Красной Пустыне Хмиру», — согласился сэр шурф «Ну, так они же самые настоящие злодеи, вроде сэра Макса», — объяснила принцесса. «А покой злодея лучше оберегать, а то потом проблем не оберешься». «Это точно», — сознанием дела подтвердил мой друг. «А вот я совсем ни капельки не злодейка», — пожаловалась принцесса. «Даже драться в детстве не хотела учиться. Согласилась только потому, что папа очень просил. Он считает, что таким хорошим девочкам, как я, трудно живётся, если не умеет вовремя дать кому надо по башке. Драться я, в конце концов, научилась, а сердиться по-настоящему нет. Вот и сейчас должна быть в ярости, а не получается. Вчера немножко посердилась, и всё, больше не могу». Столько всего разного происходит, и всё гораздо интереснее, чем испытывать гнев. — Это только к лучшему, — сказал я. Мы же пока не знаем, как уничтожить пожирателя. Даже удастся ли снова его увидеть, — большой вопрос. Что толку приходить в ярость, когда ничего не можешь сделать? То ещё удовольствие корчится от бессильного гнева. Я много раз пробовал, мне не понравилось, никому бы не пожелал. — Так удивительно всё это от тебя слышать, — усмехнулся сэр Шурф. «Я-то шёл сюда в полной уверенности, что мне придётся тебя успокаивать, примерно вот такими речами, и заранее сокрушался, что буду недостаточно убедителен, потому что я-то как раз испытываю тот самый бессильный гнев, в котором нет никакого практического смысла. Он, конечно, не имеет власти над моим поведением, уж настолько-то я владею собой, но перестать его испытывать я пока не могу». Вернее, не мог, до вашего прихода. Сейчас я снова спокоен и даже отчасти доволен жизнью. Слишком много интересного происходит, чтобы сердиться впустую. Юная леди совершенно права». «Подозреваю, успокоился ты именно под ее влиянием», — заметил я. «Общество леди-то кого хочешь умиротворит. Уж на что я любитель впадать в отчаяние по всякому поводу, а за весь день всего минут десять как следует пострадал. Собственно, когда заперся в ванной». «Да», — согласился мой друг, — «общество юной леди и правда способствует восстановлению душевного равновесия. И именно то, чего тебе всегда не хватало. Впору сокрушаться, что она не кошка и не собака» а человек со свободной волей, и нельзя оставить её здесь навсегда. «Совсем навсегда, пожалуй, нельзя», — кивнула принцесса. «Хотя мне очень нравится с Сарамаксом. И все остальные вокруг такие хорошие, начиная с тебя. И учиться колдовать оказалось так здорово. Но всё-таки я состою на службе при дворе великого халифа кутая Анарумы, и папа будет очень скучать, если я никогда не вернусь». И, помолчав, добавила, «Вообще-то, Это я специально заранее себя уговариваю, чтобы не очень огорчаться, когда приключение закончится и надо будет возвращаться домой. «Твои приключения уже никогда не закончатся. Куда не уезжай», — сказал я. «Кто один раз вот так с головой вляпался в магию, считай, навсегда промок». «Вот сразу видно масштабную личность», — усмехнулся сэр Шурф. «Обычно магию сравнивают с бескрайним бездонным океаном, окунувшись в который или сумеешь отрастить жабры, «Или утонешь. А для тебя она просто лужа, в которую можно вляпаться и промокнуть». «Бескрайний бездонный океан — это слишком похоже на правду. Не хочу раньше времени ребёнка пугать». «Сам-то ребёнок!» — обиделась принцесса. «Я, между прочим, уже почти четыре года состою в ближней свите великого хелифа кутая и Анарумы, а детей на придворную службу не берут».